Глава двадцать Бандитская вотчина. Путь до парка культуры не занял много времени. Менее чем через полчаса впереди показались светлые пятна двух туннелей, на которые разделялся этот двухпутный тоннель. Путники остановились. «Вот что, дед», — сказал старику Серафим, — «шуруй туда, не надо из себя лазутчика строить». «Как и договорились, иди к ним в администрацию, типа еды просишь, а потом назад, и тут все расскажешь». «Главное, вы героя и шпионы из себя не стройте», заметил Дубровский. «Нам нужно просто обстановку узнать, без самодеятельности». Старик кивнул. «Я все понимаю, еще не совсем из ума выжил. Сделаю как надо». «Ну тогда идите». Дубровский внимательно посмотрел на старика, который без лишних слов повернулся и быстрым шагом направился к станции через левый тоннель. Серафим тоже двинулся за ним вслед и занял позицию метрах в 30 дальше по тоннелю. Веника Дубровский остались на месте. Не прошло и десяти минут, парень увидел, как Серафим впереди оживился. Послышался тихий звук шагов. В тоннеле показалась фигура старика. Оказавшись рядом с Серафимом, он замер на секунду, что-то ему сказал, и вместе они направились к венику с Дубровским. «Ну, там все просто», — говорил старик. «Они в местной администрации, там их четверо. Они меня сразу же послали куда подальше. Трое в комнате, а один дверь мне открыл. Я думаю, он там, на посту, стоит». Серафим с Дубровским носили на него с вопросами о станции и местоположении комнат в администрации. Веник в разговор не встревал, но по всему выходило, что речь идет о той же администрации, где он и побывал в свое время. «Сделаем так», — предложил Серафим. «Ты, дед, снова стучишь в дверь и показываешь ему вот так». Парень показал рукой неприличный жест. Он к тебе выходит, и мы его вырубаем. Потом вы с Серегой затаскиваете его внутрь, а мы уже проходим дальше. Там их допрашиваем, узнаем обстановку на станции, а дальше по ситуации. Все вместе они двинулись к станции. Туннель перегораживал закрытый шлагбаум, возле которого никто не дежурил. Почему-то веник шел не очень охотно. Душу давило тягостное предчувствие, что все это зря и никого они здесь не найдут. И что тогда? Начинать стрельбу? Убивать бандитов Рикуна? Ради чего? Ведь станция и без этого скоро вымрет. Однако говорить об этом товарищем он не стал и просто молча шел вместе со всеми. Вот и станция, освещенная тусклым светом. Так, как обычно, освещались станции диаметра в ночное время. Где-то в другом конце зала за лестницами слышны тихие голоса. Рядом же тихо. Веника и его товарищи осторожно вылезли на платформу. Старик подвел их к двери администрации, знакомой Венику. «Вот», — указал он на мощную ржавую дверь без таблички. «Тут они». Серафим потянул дверь на себя не поддалась. «Начинаем», — тихо сказал Дубровский. «Как и договорились». Старик подошел к двери и постучал, в то время как остальные приникли к стене рядом, чтобы их не видно было, когда откроется дверь. Через несколько секунд послышался звук отодвигаемого засова. Дверь приоткрылась. Послышался удивленный возглас. «Ты чего, дед?» «Да вот», — отвечал тот. «Сказать тебе забыл». Старик секунду помялся и показал неприличный жест, добавив грязное и очень обидное ругательство, после чего повернулся и не спеша двинулся прочь. Дверь распахнулась. Оттуда показался знакомый венику подручный рекуна по имени Славик. Он уже протянул руку, чтобы схватить деда Артура за шкирку, как Серафим и Дубровский бросились на него». Товарищи спинами закрыли Славика от взгляда веника, но через секунду у бандита подломились ноги, и он без звука осел на пол. Серафим бросил на веника многозначительный взгляд, после чего вслед за Дубровским скрылся в дверном проеме. Парень и старик быстро подхватили бесчувственного бандита за руки и втащили его в прихожую администрации. Едва успел веник прикрыть дверь, как где-то рядом грохнул выстрел. Парень задвинул засов, а старик начал обшаривать бандита. «Будь тут», – тихо велел он старику, мельком заметив, что тот вытаскивал из кармана бандита пистолет. Веник миновал еще одну комнату и оказался в просторном кабинете, где раньше сидел секретарь. Чтобы войти, ему пришлось переступить через лежащее в дверях грузное тело. Его товарищи держали под прицелом двух знакомых бандитов с бледными лицами. Один из них оказался молодым подручным рекуна по кличке Стекло, а другой — рядовой бандит по кличке Сухарь. При виде веника стекло почему-то осклабился. «О, какие люди!» — проговорил он. «Здорово, Веня!» веник сразу же хотел спросить про пропавших друзей но вместо этого он зачем то резко сказал я тебе не веня где рекуны остальные стекло ощерился и нехорошо засмеялся а с чего ты взял что я буду на твои вопросы отвечать не хочешь отвечать не надо сказал серафим и выстрелил тому в живот бандит согнулся и упал под стол У сухаря вытянулось и прямо-таки позеленело лицо. «Не надо!» — попросил он. «Веня! Вениамин! Я все расскажу!» «Давай!» — велел Серафим, присаживаясь на край стола и не сводя глаз с пленника. Дубровский, который во время разговора заглянул в последнюю комнату, встал в дверном проеме, прислонившись к дверному косяку и посмотрел на пленника. «Я ведь как?» парни, я не виноват, забормотал бандит. Вениамин, ты же меня знаешь, я никогда против тебя ничего. Бывший ангел начал допрос. Бандит очень охотно и угодливо отвечал. По его словам, выходило, что после предательства альянса Рикуна и его банда ошивались здесь на парках. Несколько дней назад Рикуна назначили комендантом Нижнего парка культуры. Вчера же он сместил коменданта этого верхнего парка и поставил на его место стекло, которое теперь лежал под столом и мычал от боли. Угодливо и очень обстоятельно Сухарь рассказал, что после отключения электричества народ со станции начал разбегаться. Однако Рикуна и его приспешников это не очень расстроило. Во-первых, на станции еще работали резервные генераторы. А во-вторых, был у пахана какой-то особый план. По словам пленника, сам он о нем знал очень мало. Однако сообщил, что Рикун вчерашним утром объявил своей шпане, что скоро появится поезд, на котором они все уедут на другой конец красной линии. Со станции выгнали почти всех местных жителей и оставили только бандитов. Однако ожидаемый поезд почему-то не появился, что сильно ухудшило настроение главарей. По словам Сухаря, сейчас Рикун и его Шобла сидели и совещались на Нижнем парке. Пленник угодливо сообщил, что он считает, что они там просто пьянствуют. Тут Веник наконец решился и задал главный вопрос. «А моих, ну там бороду Фила ты не видел?» «Да как же, там они, на Нижней...» «Там...» — закружилась голова. Парню просто не верилось, что его безумный план поиска друзей сработал. «Ну да», — быстро говорил Сухарь, — «их вчера утром взяли». «И где они?» Бандит начал рассказывать, что друзья Веника попались бандитам вчерашним утром. Задержал их пост, охраняющий вход на Нижний парк со стороны Октябрьской. «Я не видел ничего, не знаю», — бормотал сухарь. «Просто говорили, что тебя с ними не было, для ровного счета, и они...» «Вот что», — не выдержал веник. «Слушай, я тебе обещаю, мы оставим тебя в живых, но ты проведешь нас вниз и все покажешь, понял?» Сухарь закивал. Веник же посмотрел на Серафима, который кивнул, словно говорил... «Ну, раз хочешь оставить его в живых, давай оставим». Правда, парень был не уверен, что все так и выйдет, однако ему было наплевать. Главное, что его глупый уход из Альянса оказался не зря. Он нашел их. Между тем, Серафим и Дубровский насели на бандита с расспросами касательно охраны станций. Из ответов Сухаря стало ясно, что часть бандитов устроилась на верхнем парке на другом конце станции. Переход на нижнюю станцию охранялся двумя стражами на мостике, что над путями. На нижнем же парке пленники сидели в клетках, а зал станции охраняли от силы 2-3 человека. Рикун же с компанией засели в служебных помещениях где-то внизу станции. Когда закончил объяснять, лежащий под столом стекло вдруг завыл громким голосом. «Ну хорошо», — — сказал Серафим и выстрелил в лежащего под столом. Тот сразу же затих, а сухарь вздрогнул. «Сейчас пойдем», — сказал ему бывший ангел. Коротко посовещавшись, Дубровский и Серафим выработали план действий. «Сделаем так», — говорил бородач Венику. «Ты и наш дед пойдете впереди, за вами мы и этот», — он кивнул на бандита. «Я думаю, он придумает, как пройти пост». Сухарь оживленно закивал. «Я все сделаю, все понимаю. Вон, Вениамин меня знает». «Если пройдем, то все нормально», — говорил Дубровский. «Если нет, то ты, Вениамин, отвлеки их. Вытащи пушку, но не стреляй. Главное, чтобы они на тебя отвлеклись, а дальше мы сами. Но в любом случае смотри по ситуации». «Если будет опасность, или они за стволы схватятся, то, конечно же, стреляй». «Я понял», — кивнул парень. «Идем». Захватив найденное у бандитов оружие, все вместе они покинули комнатку и подошли к входной двери, возле которой топтался дед Артур. «Все тихо», — повернулся он к ним. Дубровский коротко объяснил старику его задачу. Тот без лишних вопросов кивнул серьезным видом. Серафим же повернулся к бандиту. А теперь слушай внимательно. Мы тебе пообещали, мы не обманем. Но если у тебя возникнет шальная мысль, чтобы предупредить своих или дать им знак, подумай вот о чем. Если начнется шухер, пару дырок в тебе всегда успею проделать. Усек? Сухарь закивал. Да я же все понял. Вот он меня знает. Учти, что твои дружки не будут тебя штопать и выхаживать. Мы же тебя просто вырубим. Через пару часов очнешься живой и здоровый. Разница ясна? Да я ж говорю, он вот меня зна. Идем. Гурьбой покинув администрацию, они двинулись к лестнице. Впереди, как и договорились, шагали веник и старик. За ними сухарь а по обе стороны от него Серафим с Дубровским. Веник, держа руки за спиной, с видом бывалого арестанта миновал первую лестницу и направился по пустому залу ко второй. Все вместе они быстро поднялись по ступенькам и повернули в межстанционный проход. Тут же Веник заметил двух бандитов, развалившихся на скамейке возле стены. При их виде они с удивленным видом вскочили с места, придерживая рукой висящие на плечах автоматы. Один из охранников был крепыш Мава, а другой — бывший мусорщик по кличке Ботинок. «О!» — изумился Мава, глядя на Веника. «Не как это Веня, собственной персоной!» Он спросил, смеясь. «Соскучился по дому?» Ботинок угодливо засмеялся. «Все в порядке, парни!» – делая руками успокоительные жесты, говорил Сухарь. «Вот, взяли его. Стекло велел его к Рекуну отправить». Мава кивнул и с подозрением посмотрел на Серафима с Дубровским. «А это кто?» «Это наши. Их Рекун знает. Они Веню привели, и сейчас базар там внизу будет конкретный». Крепыш задумчиво пожевал челюстями, но ничего не сказал и, отойдя в сторону, пропустил шествие. Они пошли дальше по коридору. Веник перевел дух. «Отлично все прошло», — довольно улыбнулся он. Они приблизились к концу коридора, где в правой стене начинался грубо прорытый ход на нижнюю станцию. Только они вошли туда и начали спуск по извилистому коридору, как за ними послышались быстрые шаги. Все остановились. Показался бегущий Мава с автоматом на плече. Ты чего? испуганно выдохнул сухарь. Я ничего, это ты чего? огрызнулся тот, подбежав. Я с вами пойду. Мне тоже интересно, чего там за базар будет. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. протянул сухарь, посмотрев на Дубровского. Серафим, который оказался у Мавы за спиной, вдруг резко двинул бандита по шее. Глаза здоровика закатились, и он рухнул на пол. «Значит так», — скомандовал Дубровский, — «тащите его вниз, а я пока все проверю там». Он быстрым и бесшумным шагом двинулся дальше вниз. Серафим, обыскавший здоровика, подал венику автомат, который тот, в свою очередь, передал старику. «Тащите его вниз!» – тихо сказал Серафим. «Я сейчас!» Он ринулся вперед, вслед за Дубровским. Веник и сухарь схватили бандита за руки и потащили вниз по проходу. Старик, сжимая в руках автомат, напряженно смотрел на выход в прямой коридор, ведущий на верхний парк. Однако там никто не появлялся. Когда Веник и Сухарь дотащили крепыша до места, откуда был виден выход через пути на одну из платформ станций, к ним уже направлялись Серафим и Дубровский. Все они уселись вместе, откуда их не могли видеть со станции. Дубровский снова начал расспрашивать Сухаря. Из его рассказа Веник понял, что его товарищи содержатся в проходах, забранных решетками. «Возможно, в одной из этих ниш они тогда убили проводника карпа и допрашивали зайца». «Все ясно», — сказал Бородач через некоторое время. «Налево, значит, тоннели в сторону Таганской. На этой платформе никого не видно. На той тоже тихо. В зале два баклана. Один ходит взад-вперед, другой стоит в правом конце перед ходом вниз». «Да-да», — закивал сухарь. Там все они. Рекуны остальные. Внизу. Как и прошлый раз, Серафим и Дубровский быстро разработали план, договорившись, что Серафим отвлечет часового ухода вниз, а Дубровский займется типом в зале. Веник же подстрахует их, прячась на платформе. Веник, глядя на станцию, отметил, что хотя платформы сейчас не были освещены... Но центральный зал этой станции оказался освещен на удивление ярко. Пока он осматривался, его товарищи выбрались из хода и перетащили тело Мавы под мостик над путями, которым кончался проход. Веник тоже спустился вниз на рельсы. С облегчением парень увидел, что рельсы совершенно сухие. Воды здесь почему-то еще не было. «Вот, мужики!» – тихо забормотал сухарь. «Вы же обещали! Я же говорил! Вот он меня знает!» «Спокуха!» — перебил его Серафим. «Если обещали, сделаем! Вон, видишь!» Он показал на противоположный конец станции. Бандит повернулся, и бывший ангел вырубил его, ударив по шее. Сухарь мешком повалился на рельсы. Дубровский быстро распределил роли. «Вы останетесь здесь!» Говорил он деду Артуру. «Наблюдайте за этими и за входом. Смотрите по ситуации, но особо не высовывайтесь». Старик закивал. Веник должен был подстраховать Серафима, пока тот будет заниматься часовым. Парень не очень хорошо представлял себе, как он это сделает, но решил не лезть с расспросами. Дубровский, пригнувшись, направился по рельсам на левую сторону станции. Веник же с Серафимом, также пригнувшись, устремились в противоположном направлении. Через некоторое время они остановились напротив последней арки в конце станции. Темная платформа тянулась еще дальше, но только в ней уже не было арок. «Сиди тут», — велел ему бывший ангел, а сам, привстав на запасной рельс, осторожно выглянул на платформу. Затем он снова пригнулся. Веник услышал тихие шаги в зале и короткий разговор бандитов. Голоса гулко гудели под сводами станции, и он не разобрал, кто там переговаривался. Серафим тем временем повернулся к нему. «Вот что, Серега!» — говорил он шепотом. «Все просто. Один стоит рядом с лестницей, другой на посту. Как только тот, который ходит, пойдет в другой конец зала...» Я отвлеку этого и вырублю. А тем займется наш друг. Ты же ничего не делай. Просто стой рядом на всякий случай. Понял? Понял. Через минуту послышались шаги. Бандиты сблизились, обменялись пошлой шуткой, после чего шаги начали затихать. Один из часовых удалился в другой конец зала. Серафим обменялся с веником многозначительным взглядом, После чего парни вскарабкались на платформу, пересекли ее и быстро прижались к темному пилону. Серафим посмотрел назад вдоль платформы. Там, в полумраке, веник заметил, что Дубровский тоже поднялся на платформу. Бывший ангел махнул ему рукой. Тот помахал в ответ. Серафим осторожно выглянул в арку, а веник вытащил пистолет. Не успел он подумать, что будет дальше, как его товарищ бросил на пол небольшой камень, который звучно упал на каменные плиты. Затем он поднял его и снова кинул на пол. Послышались шаги. Веник понял, что часовой заинтересовался странными звуками на платформе. Шаги все ближе, и вдруг Серафим резко рванулся из-за угла. Веник только заметил, что он на кого-то налетел и ударил. Послышался удивленный чавкающий звук, и тут же бывший ангел склонился над осевшим на пол бандитом. Веник подскочил к ним и присел рядом. Он узнал врага. Это был противный тип Стасик из тамбура. С трудом подавив в себе желание заехать ему по роже, Веник вопросительно посмотрел на товарища. «Вот что», – прошептал тот, держа бандита и затыкая ему рот грязной тряпкой. «Я его не стал вырубать, он еще пригодится. Посмотри, что в зале». Веник осторожно скользнул по проходу. В этом месте заканчивался центральный зал станции. Возле торцевой стены зала находилась лестница, ведущая вниз. Когда он подходил к концу арки, из зала послышался тихий вопросительный свист. Часовой, очевидно, обнаружил пропажу товарища. Свист повторился. Часовой явно направлялся прямо к нему. Веник выставил перед собой пистолет. «Где же Дубровский?» – думал он и уже решил быстро вернуться к Серафиму, дабы покараулить пленника и предоставить тому разобраться со вторым часовым. В это время из зала донесся тихий странный звук. Веник быстро выглянул в зал, но часового не увидел. Он успел заметить только лежащие на полу ноги, которые втянули в арку. Больше в слабо освещенном зале ничего не наблюдалось. Только чистый, без мусора ровный пол с многочисленными пятнами давно уже высохшей крови. Противоположный конец зала, как и прежде, был замурован грубой стеной. В том же конце несколько арок, ведущих на противоположную платформу и забранных решетками. Если где и находились его друзья, то только там. Не в силах сдержаться, Веник тихо сказал Серафиму «Я посмотрю» и бегом бросился туда. Из арки слева выступил Дубровский и вопросительно посмотрел на парня. «Я сейчас», — тихо сказал ему парень. Он оказался перед первой аркой, заглянул через решетку и с удивлением заметил, что внутри сидит куча народу. Какой-то лысый мужик, уткнувшись лбом в решетку, угрюмо смотрел на него безразличным взглядом. «Слушай», — обратился к нему веник, — «тут есть у вас борода или фил?» Несколько людей рядом завозились. Лысый тоже оживился. «А ты кто такой?» — поинтересовался он. Несколько человек подошли изнутри к решетке. Не замечая среди них знакомых лиц, Парень уже хотел бежать дальше, но тут двое незнакомых мужчин раздались в стороны, и к решетке протиснулся. Борода! Веник вздохнул с облегчением, но тут же заметил, что лицо у толстяка все разбито, все в синяках и кровоподтеках. Через решетку вытянулась мускулистая рука, которая схватила парня за руку. «Веня!» – прошептал тот. «Веня!» «Тихо, тихо!» Так же тихо ответил Веник, дрожа от нервного возбуждения. «Тут я! Подожди!» Он посмотрел на дверь клетки и только сейчас обнаружил та заперта на висячий замок солидного вида. Такой же замок красовался и на двери в другую арку. «Веня, ты как тут оказался-то?» Тихо спрашивал Борода. «Я ведь знал!» «Веня!» «Тихо, толстый!» — занервничал парень. «Где ключ от замка?» «Он у лифта, а тот с остальными уродами». «Где они?» «Внизу!» Веник кивнул, вырвал руку и бросился назад, как вдруг он остановился, резко развернулся и вернулся к решетке. Достав пистолет, он подал его бороде. «Бери, но не дури! Я сейчас с ключом вернусь, а ты не дури!» «Жди!» Тот закивал, принимая пистолет и глядя на парня странным взглядом. Другие узники за решеткой оживленно зашушукались. «Да тише вы!» – зашипел на товарищей один из них. «Услышат же!» Веник рванулся и увидел Дубровского, который стоял возле входа в одну из арок. Там на полу лежал вырубленный охранник». Парень в двух словах объяснил товарищу ситуацию. Вместе они вернулись к решетке. Осмотрев замок, Бородач развел руками. «Отмычек у меня нет, и без шума замки не снять. Хорошо бы ключ достать. Идем». Вместе они побежали на противоположный конец зала к Серафиму. Тут же из прохода справа их кто-то окликнул шепотом. Веник вздрогнул, но увидел стоящего там деда Артура, который оживленно махал им, стоя на платформе. Дубровский, вскинувший было пистолет, опустил ствол и направился к нему. Парень же рванул дальше в конец зала, через проход на платформу. Вот и Серафим. Он держал пленника, тыкая в него стволом пистолета. «Где лифт?» Грозно спросил присевший на корточке веник Стасика, чувствуя, что еще немного, и он без всякого оружия с голыми руками пойдет рвать на части крутых. Тот замотал головой и забубнил с кляпом во рту. Серафим убрал пистолет, достал нож и ткнул его пленнику в горло. «Только пикни, и я тебе башку отрежу». Стасик согласно закивал, и бывший ангел вытащил кляп у него изо рта. «Где лифт?» – дрожа от возбуждения, спросил веник. «Да тут он, внизу, с остальными!» – осторожно сказал бандюшонок, переводя взгляд с веника на Серафима. «Слушай сюда!» – прошептал ему бывший ангел. «Выбирай, или я тебе яйца отрежу, или ты нам помогаешь, зовешь сюда вашего лифта!» Пленник закивал. «Не надо, я позову!» Идем. Они поднялись на ноги. Веник взял у Серафима пистолет, и они втроем пошли по проходу в зал, а потом по лестнице вниз. Внизу они преодолели несколько дверей и оказались в темном коридоре. «Вот тут, налево комната», — показал Стасик. Он показал на дверь, из-за которой слышались приглушенный гул голосов и пьяный женский смех. «Эх, гранатку бы!» Пробормотал Серафим и обратился к пленнику. «Значит, слушай сюда. Сейчас заглянешь внутрь и позовешь. Дверь потом сразу закрой. Сделаешь как надо, будешь жить. И помни, ломанешься туда, получишь пулю в спину. Оно тебе надо?» Тот согласно закивал. «Давай». Серафим приставил ему нож к шее. Стасик открыл дверь в ярко освещенную комнату и сунул в щель голову. Из комнаты сразу донесся многоголосый гул. «Лифт!» — громко позвал Стасик. «Лифт!» «Чего тебе, чепушила?» — послышался чей-то незнакомый голос. «Лифт, иди сюда! Базар срочный есть!» «О, как!» — засмеялся кто-то. «Лифт!» — надрывался Стасик. «Надо срочно спросить!» «Ладно, иду», — послышался ворчливый голос, в котором веник опознал нужного им бандита. Стасик отпрянул в коридор и закрыл дверь. «Молодца!» — похвалил его Серафим. «Так держать!» — он оглянулся на веника. «Подстрахуй его, а я сейчас». Бывший ангел быстро переместился вперед на другую сторону двери и прижался там к стене, держа на готове нож. Веник же ткнул ствол пистолета пленнику в бок. Тут же дверь распахнулась, в коридоре стало светлее. Из комнаты шагнул грузный лифт. «Чё за дела?» — поинтересовался он, распространяя сильный запах перегара. Выйдя из ярко освещенной комнаты... Он прищурился, отыскивая взглядом Стасика, и выдвинулся в коридор, повернувшись спиной к Серафиму. Дверь за ним закрылась. У веника отлегло от сердца, все складывалось как надо. В этот момент случилась паскудная вещь. Стасик извернулся, врезал венику локтем в челюсть и заорал. «Лифт! Шухер!» Громила дернулся и хрюкнул. Что было дальше, веник не видел, потому что Стасик быстро извернулся и цепко обхватил своими колешнями запястья парня. Вместе они повалились на пол, причем веник рухнул на спину и приложился головой, а грузный бандюшонок повалился на него сверху. Веник просто вскипел от ярости. «Бросай! Бросай, гад!» – хрипел ему в лицо бандюшонок, пытаясь вырвать пистолет. Не отдавая себе отчета, Веник изо всех сил укусил врага за нос. Стасик взвыл и отстранился. Почувствовав, что руки освободились, Веник направил на врага пистолет, но тут дверь снова распахнулась. Стало светло, и Веник увидел, что лифт, упав на пол, своей тушей навалился на Серафима. Из комнаты показался человек, который выхватил пистолет, направил в сторону бывшего ангела и закричал: Ано, ну, пусти его! Пусти! Веник вскинул пистолет и несколько раз выстрелил. Первая пуля выбила щепки из притолоки, но вторая угодила в цель. Бандит заорал тонким фальцетом и скрылся в комнате. Дверь прикрылась. Голоса в комнате заволновались. «Там они!» – орал кто-то дурным голосом. Чувствуя, что навалившийся враг зашевелился, веник приставил к его боку пистолет и опять несколько раз выстрелил. Стасик тихо завыл прямо в ухо. В этот момент в комнате захлопали выстрелы. Стреляли в дверь, но пули не пробивали ее. Тут же загрохотала автоматная очередь, легко прошившая дверь. Из проделанных дырок в коридор пробились желтые лучики света. «Не стрелять!» — послышался громкий голос Рикуна. Выстрелы стихли. «Веня!» — вдруг позвал Серафим, впервые обращаясь по его настоящему имени. Парень очнулся. «Лови!» В воздухе мелькнуло что-то. Через секунду Веник почувствовал, как в руку его ударило что-то металлическое. Он машинально схватил это и на ощупь определил. «Ключи! Ключи от камер!» — понял он. «Дай пистолет!» Веник, не раздумывая, по полу швырнул пистолет товарищу. Тот ловко поймал его в полутьме. Скинув с себя тело Стасика и приподнявшись на колени, Веник увидел, что Серафим лежит под тушей бандита. «Надо помочь ему!» — понял парень. Он уже собирался сделать шаг, как дверь приоткрылась. Серафим выстрелил. Дверь снова захлопнулась. В комнате послышались громкие и неразборчивые командные приказания. «Беги!» — крикнул Серафим. «Беги же!» Не отдавая себе отчета, веник развернулся, толкнул дверь и выбежал в следующий коридорчик. Миновав его и подбежав к лестнице, он замер. «Куда я бегу?» – спросил он себя. «Ведь он же один там остался». Парень уже хотел развернуться, как вдруг осознал, что помочь-то он и не сможет, оружия нет. Тут же он вспомнил про автомат у деда Артура. «Вот спасение», – решил он, устремляясь к выходу. В один момент парень взлетел по лестнице вверх и побежал по залу к камерам-клеткам. Пробежав уже половину пути, он заметил в проходе старика. Тот держал в руках автомат и напряженно смотрел на парня. «А, это ты», — облегченно сказал дед Артур, опуская ствол. «Слушай, Веня, там наверху, вроде бы...» В этот момент за его спиной в проходе, ведущем на верхнюю станцию, захлопали выстрелы. «Явно это Дубровский отстреливается», — понял парень. «Веня, туда!» — крикнул старик, разворачиваясь и намереваясь бежать. Уже ничего не соображая, парень рванулся и схватился за автомат. «Дай, дед, дай! Надо!» Выхватив у него оружие, он устремился к клеткам. «Сейчас открою и вниз, к Серафиму!» — быстро решил он. Подбежав к клеткам, он забросил автомат на плечо. За решеткой толкались возбужденные арестанты, хватающиеся руками за металлические прутья. От волнения веник с трудом попал ключом в замочную скважину. Попробовал повернуть ключ, без толку. С трудом он сообразил, что ключ не тот. Он вытащил его и только собрался вставить второй ключ в скважину, как рядом кто-то громко сказал. «Опаньки!» Веник повернул голову и замер. Из последней арки с правого перона в зал зашли два бандита, знакомых ему по тамбуру. Они удивленно вылупились на веника, одновременно прислушиваясь к редким выстрелам в проходе. Парень заметил у обоих на руках красные повязки с буквами «ПК». «Да это же наш Веня!» – удивился один из бандитов. Они схватились за автоматы, наставив их на парня. «Мужики!» — в отчаянии обратился тот к ним. «Тихо вы! Я свой! Мне ключи лифт дал! Рекун приказал!» Один из бандитов опустил ствол, но другой взял парня на мушку. «А ну, стой!» — скомандовал он венику. «Убери грабли от замка!» Парень повиновался. «Эх, сглупил я!» — досадливо подумал он. «Зря у старика автомат забрал!» Он бы прикрыл. Бандиты приблизились. «Ты вообще чего тут делаешь?» Не сводя взгляда с парня, пробасил один из бандитов, здоровяк Миша. «Да я же говорю вам, рекун приказал!» В отчаянии выкрикнул Веник. «Чего приказал?» Рядом из-за решетки треснул выстрел. Затем еще и еще. Пули попали в бандитов, которые покачнулись. Эта борода стреляет», – догадался Веник. Он схватил свой автомат и короткой очередью срезал обоих. Бандиты, уронив оружие, повалились на пол, застыв в нелепых позах. Парень тут же бросился к замку. На этот раз ключ повернулся. Как только он снял замок, заключенные ломанулись наружу. Первым в зал выскочил полуголый лысый мужик. Веник сунул ему ключи. «Открой ту камеру!» – бросил он ему. Лысый кивнул, кинувшись к соседней камере. Несколько выскочивших мужиков рванулись к мертвым бандитам, протягивая руки за оружием. Парень резко развернулся и бросился бежать. Позади вроде бы что-то кричал «Борода», но веник не остановился. Пробегая рядом с арками, рядом с ходом на верхнюю станцию, он снова услышал там редкие выстрелы. Кто-то, вроде дед Артур, что-то неразборчиво крикнул. «Сейчас», — оправдываясь, подумал Виник, — «вытащу Серафима, а потом мы поможем». Вот и лестница. Не считая ступенек, он бросился вниз, рванулся в коридор. Послышался крик. Вроде бы рекун что-то кричит. Тут же ему ответил голос бывшего ангела, что-то вроде «выкуси». Осталась одна дверь. Веник подбежал к ней и уже протянул руку, чтобы схватиться за ручку, как по ту сторону двери грохнула. «Граната!» – догадался он, – это была его последняя мысль. Дверь бросилась навстречу, ударив по голове и сбив с ног уже бесчувственного парня.